Эпизод восемнадцать. Бескровный мятеж или переворот? «Мятеж?» – переспросила Маша, опускаясь рядом с Иваном. «Все мятежи подавляют, и оружия у нас нет. Лучше переворот!» «Мятеж солидней» звучит, по-военному. «Перевороты совершают интриганы, а мы...» «А кого убивать, Клопков?» «Ладно, переворот». «Ладно, мятеж, только бескровный» и обратила внимание, перешел зачем-то почти на шепот Иван, как мало колобков на корабле. Он уже потыкался в разные стороны, но выхода из помещения не нашел. А роботов вообще не видно, отозвалась Маша. На огромном корабле изначально такого быть не могло. Даже на крошечной цироли были десятки роботов, бойцов и обслуги. Например, Юлькин подлиза На серийном крейсере Зартеков есть даже заводы по сборке роботов. «Что-то здесь явно не так. Нас никто не пасет. Только маленький колобок. Я его заприметил. Да, он подраненный с одного бока, вроде битый и изношенный. Еще бы, пашет за всех. Он на корабле, возможно, один. Плюс тот, карантинный. Если бы только карантинный». Ребята принялись рассуждать. Светящийся маленький колобок их, конечно, пасет, но вряд ли гузон запретил вызов карантинного колобка. «Ведь может так случиться, что маленький светлячок боится того, большого, матового. Он может служить не только карантинной полостью, но и, например, ликвидатором, утилизатором». «Ты предполагаешь, — поежилась Маша, — что наших друзей уже нет в живых?» «Странник проводит жизнь в космосе в полном одиночестве», — рассуждали дальше ребята. «Мы ему кость в горле. Он заинтересовался только открытием гипестов». У него логика рассуждения, как у Зартека. Верно, Юлька заметила. В нашем секторе пространства давно уже бесполезных цивилизаций нет. Странник, наверное, точно так же и к бесполезным индивидам относится, утилизирует. эта земля богатая, трать не хочу. А здесь каждая горсть материи и каждый джоул энергии на строгом учете. Систематизирован, подсчитан и предназначен. И мироницы точно так же рассуждали. Странник не стал бы спасать нас, или выбросил бы нас в космос, или скормил бы каким-нибудь полезным для себя видом в лаборатории, не будь мы ему сами по себе пока что нужны. Но для чего? Теперь он знает о преобразователе темной материи и знает, что его у нас нет. Он не сделал ни одного выстрела по кораблям Зартеков. И Ромео рассказывал, «Гузон всегда избегал боя и сразу уходил, как только приближались их военные корабли». Он уводил корабли за собой в ледяные поля, но никто не видел остатков уничтоженных им кораблей. Рассуждая дальше, ребята пришли к поразившему их самих предположению. «Колобки, прежние владельцы корабля, безропотно служат страннику, потому что по своей природе должны кому-то служить». Они исполнители. Им зачем-то нужен командир или хозяин. Цивилизация Колобков, возможно, наследственно закреплена кастовость, как у гипестов. Это дает шансы мятежу. Ребята решили найти уязвимость у Колобка. Но как с ним общаться? «Русский язык он знает», — сказала Маша. «А вот умеет ли говорить? Даже рта нет». «На коленях позволяет себя подержать. На ощупь теплый. Значит, температура тела немножко выше нашей». «Думаешь, от природы разумная особь? Не биоробот, как Юлькин подлиза. «Биологическая разумная особь. Колобок, ты заметила, как сильно внешне изменился, пока мы спали?» «Да, он какой-то стал испуганный, делает лишние движения и шарахается от одного звука голоса странника. А вдруг это связано с прибытием на окус, к пиратам?» «Робот не может бояться. Если разумная особь, значит, не запрограммирован, имеет смысл с ним говорить». «Мы опять в критической ситуации», — сказал Иван. «Смотри, фиолетовый сектор пришел в движение. С тюремных кораблей вылетают сотни маленьких агрегатов. Это похоже на восстание». «Здесь срабатывают спектакли «Девец под окном», — сказала Маша, собираясь с духом. «Теперь моя очередь сыграть трагическую сцену». «Эй, колобок!» В неожиданном месте открылось круглое отверстие в стенке, и в помещение вкатился маленький колобок. «Тот же самый», — машинально сказал Иван, «только еще больше ободранный, как раненый пончик в Израиле на празднике. Из порезов даже сочится что-то розовое, похоже на кровь». «Не актриса и так медсестрой», — мгновенно сориентировалась Маша. Она вынула из медицинской аптечки Юлионы пузырек с остатками спирта, лейкопластырь и взяла колобка себе на колени. Так даже привычней. Прекрасная медсестра и раненый боец. Любовная классика, да. Раненый колобок — Она обработала ранки и заклеила их пластырем. «Колобок, ты можешь говорить по-нашему?» – спросила Маша. В колобке раскрылась поло с диаметром с небольшую монетку, и последовал ответ, с абсолютной точностью копирующий голос Маши. «Могу. От хозяина я воспринял русский язык». «С чего ты решил, что странник твой хозяин?» – подхватил Иван. «Хозяин тот, кто сдирает с меня кожу», – ответил колобок голосом Ивана. «А зачем странник сдирает тебя кожу?» – спросила Маша, нахмурившись и сжав кулачки. «Сдирает, чтобы я не рос и повиновался», – ответил Колобок голосом Маши. Он торопился и поранил меня. «Объясни», – приказала Маша. Колобок, наверное, давно не разговаривал, поэтому охотно рассказал о себе. Если сдирать с колобка поверхностные слои, то колобок не растет, болеет и плохо соображает. Для размножения бесполых от природы колобков нужно как минимум два больших индивида. В целях воспроизводства они вступают в симбиоз, полностью сливаются, производят маленького, потом разъединяются и продолжают жить автономно. А большому колобку хозяин-странник позволяет расти, потому что у того другие задачи. Хозяин ненавидит колобков, но не ликвидирует, потому что они не имеют опасных для неправильности, него патогенов, помогают управлять кораблем и, главное, до сих пор не выдали секрет вооружения корабля. «Твоя хозяйка теперь Маша», — сказал Иван. «Она не живодер», — поспешил он заверить подпрыгнувшего от страха Колобка. «Смотри, Маш, реакция как у людей, весь покрылся гусиной кожей. Похоже, мы договоримся». «Как тебя звать?» — спросила Маша. «У нас нет имен, и цивилизация не названа, и материнская планета. Нас было слишком мало, чтобы иметь имена». «Так было в пещерные времена», — сказал Иван. «А теперь ты в братской компании. Маша уже дала тебе временное имя. Раненый колобок, что значит ранкол. Как подлечим, придумаешь себе новое имя. А твоего карантинного брата назовем Карантом». «Юлиона придумала бы что-то получше», — пробормотала сама себе Маша. «А материнскую планету твою назовем по имени цивилизации Колобом». «Колобков осталось двое, я и Карант», — продолжил Ранкол голосом Маши. «Но мы можем существовать и по отдельности, и в симбиозе. Как один индивид, — почти не удивилась Маша, — действительно, трудно вас именовать. А где остальные? Остальные погибли. Что все...» С материнской планеты успел взлететь только один флагманский корабль. Этот. На него прежний хозяин посадил странника. — А кто ваш прежний хозяин? — Руководство империи Зартеков. — Углас! — в один голос закричали ребята. — Теперь не знаю. Когда на колоб Зартеке привезли хозяина, странника, с инструкцией по содержанию и запасами питания, Углас в то время еще не был императором. «Ладно, пока оставим эту загадку», — сказал Иван. «Странник не запретил тебе отвечать нам на любые вопросы?» «Наверное, не успел. Торопился совершить визит и убраться поскорее с окуса. Вы первые гости на корабле. У хозяина нет навыка и разработанных правил обращения с гостями. Колобки понимают любого, кто к нам обращается или нам отвечает, если, конечно, на это есть разрешение хозяина». «А он может сейчас связаться с тобой и приказать?» «Нет». «Только после замены пиратского кода на свой язык, иначе его арестуют, оштрафуют или могут даже продать в рабство. На станции Окус чужаками обходятся особенно строго. Нарушителей плющат и утилизируют». «У нас в пионерлагере территорию от чужих охраняют куда строже, чем на Окусе», полуусмехнулся Иван. «Да, у Сергея Сергеевича на территорию мышь не проскользнет». Маша сказала это тоном приятного воспоминания и сразу вспомнила о своей подруге. «Как она там одна?» «Хозяин провез вас контрабандой», — продолжил рассказ Ранкол. «Он пользуется особым расположением Гетриса». «А если бы на борт явились таможенники или пограничники?» — спросил Иван. «Хозяин спрятал бы вас в теле большого колобка, как ваших зараженных друзей». «И мы бы тогда тоже заразились?» — без всякого страха спросил Иван. «Нет, ваши друзья уже обеззаражены. Хозяин, странник, изготовил вакцины против имперских боевых патогенов». «Как, есть вакцины?» — в один голос закричали Иван и Мария. «Маша, вы принимаете на себя права и обязанности моей хозяйки?» — с трепетом спросил Ранкол. «Хозяйки всех оставшихся колобков. Да, я клянусь, русские сделают все для спасения цивилизации круглых». Ранкол засветился и подпрыгнул от радости. «Тогда я помогу открыть ваши неуязвимости». «Это те, которые мне надарили в мире», — Маша запнулась, не решившись сказать о мавилах. «А я не умею ими пользоваться». «Да, ваши кумулятивные силы закрыты, но могут открываться в определенных местах пространства. В секторе Вселенной, в котором мы сейчас находимся, могут открыться по меньшей мере три, четыре ваши неуязвимости». «А сколько их всего?» — Маша инстинктивно схватилась за кристалл, но он почему-то оставался холодным. «Я могу различить около...» «Ранкол, сначала покажи нам закрытую часть корабля», — прервал Иван. «Странно. С конвойных платформ электромагнитные пушки бьют мимо тюремных кораблей. Орудия же должны быть давно пристрелены». «Скорее, восстанию кто-то помогает», — догадалась Маша. «Часть восставших движется к нам. Наш прилет и восстание — это не просто совпадение». «Следуйте за мной. Ранкол покажет корабль. Я должен вырасти, как мой брат. Для восстановления цивилизации нам нужно как минимум два больших индивида. Если я останусь маленьким...» Пока двигались в сторону лабораторий, Ранкол рассказывал о своей цивилизации. Цивилизация Колобков очень молодая и маленькая, населяла всего одну крошечную планету с очень ограниченными ресурсами. Мало ресурсов – маленькая цивилизация, всего 205 особей. У Колобков не было выхода в космос, имперцы знали об этом. Они объявили себя хозяевами Колобков и пригрозили уничтожить Колоб, если те не будут выполнять их требования. Таковых оказалось лишь два. Одно — содержать, не задавая вопросов странника, которого Зартеки за привезли на Колоб. Другое — закрыть всю информацию о своем существовании. Для этого империя накрыла планету щитами, которые поглощали все волны на выход, но пропускали входящие, в том числе волны ультрафиолетового излучения маленькой звезды, вокруг которой вращался Колоб. Недавно их Солнечная система попала в хвост одной ледяной кометы. Поток ледяных глыб увлек Колоб за собой и снес с орбиты. Глыбы разнесли половину генерирующих мощностей, которые создавали щит. В нем появились огромные дыры. Через них атмосфера планеты стала заполняться холодом. Ледяные глыбы немного притушили и саму звезду. Климат на Колобе резко изменился. Стена глыб и осколков заслоняла солнце и несла устойчивый холод. Колобки поняли, долго они не продержатся, им нужно переселяться. Они не имели технической возможности сообщить империи о сложившемся положении. Будучи без связи и не имея выбора, спешно построили, как могли, несколько больших кораблей. Они рассчитывали уместить на кораблях всю цивилизацию и все образцы экосистем природного мира, чтобы позже восстановиться на новом месте. Корабли изготовлены по абсолютно новой технологии. Они специализированы для полётов в самых холодных местах, где меньше конкуренции от цивилизаций. При постройке кораблей ориентировались на окружение из ледяных глыб. Топливо, лёгкая вода, которую в реакторе расщепляли на водород и кислород. Вода непростая, как позже оказалось. В реакторах нельзя использовать другую воду, только из той кометы, которая снесла планету Колобков с орбиты звезды. Поэтому корабль привязан к ледяному шлейфу кометы и не может надолго его покидать. Для дальних полетов, а значит для перемещения по кротовым норам, нужен новый двигатель. Перед столкновением с пиратами Колобков оставалось всего трое, а сейчас, возможно, уже и двое. Пираты не продали страннику одного Колобка и даже утаили сведения о его существовании. Ранкол и Карант тоже умолчали о третьем брате, надеясь на чудо воссоединения. На флагманском корабле в последний миг перед абордажем Колобки отпустили странника на аппарате. Плененные колобки не сказали пиратам, что у них на борту был странник. Тот не любил колобков, считая их своими тюремщиками. — А как выглядит странник в натуре? — спросила Маша. — Мы с Карантом, наверное, не видели его в натуре. На корабле он принимает разные облики из мира Мироны и Алары, а теперь и облик землян, физрука. — Нет, как он выглядел на колобе? — спросила Маша. Я не мог знать. Странника держали в изоляции. Занималась с ним представленная команда. Все они в один миг погибли. Говорили, странник принимал облик фантастических существ, каких не было на Колобе. И даже, бывало, походил на Колобка или Зартека. Зартека? В один голос закричали ребята. Да. Когда он приходил в яростное исступление оборачивался в зеленого Зартека. Маша и Иван опять многозначительно переглянулись. «Это может быть и совпадением», — пожал плечами Иван. «А чем странник занимался на вашем корабле? Странник, как только за бесценок купил у Гетриса наш корабль, занялся изучением цивилизации из артеков. Мы пришли в сегмент лабораторий. Здесь зона ответственности Каранта. На корабле до вас никогда гостей не было. Я сначала думал, вы пленные. А пленные были? И сейчас есть. Из какой цивилизации?» «Зартеков. Я думал, странник поместит вас в лабораторию для опытов, как материал новой цивилизации человекоподобных. Хотя если бы миронийские партизаны узнали, что он пленил человекоподобных...» «А зартеков для опытов он где берет?» «У партизаны на Аларе». Дерган рассказывал, как они спорили. Сколько пленных зартеков оставить на обмен, а сколько отдать страннику. «За помощь на миронию вспомнила Маша. «И много зартеков на корабле перебывало. Тысячи индивидов. «Большая часть их переработана и утилизирована. Карант лучше знает, он скоро явится и, возможно, приведет ваших друзей». «Почему возможно?» «После вакцинации мироницы выздоровели, тела разъединились, но странник приказал ввести их в анабиоз. Если Карант сможет быстро вывести их из этого состояния?» «Ясно. А почему странник не боялся инфекции боевых патогенов, когда еще у него не было вакцин?» Скорее, не Ранколу, а самому себе задал вопрос Иван. «У него должен быть иммунитет», — отозвалась Маша. «Значит, он с артеками одной крови», — подытожил Иван. «Или... или у него есть прививки от всех боевых патогенов. Но зачем Империи постоянно делать прививки своему врагу? А если странник действует на стране Империи?» «Маловероятно. Ради чего Империи так блефовать?» «Опять тупик». Когда европейцы колонизировали Северную Америку, они истребили индейцев не только оружием, но и своими болезнями. Дарили им зараженной оспой одежду и одеяло. Первая биологическая война на Земле — геноцид. Европейцы, кроме оспы, завезли индейцам тиф, корь, грипп, бубонную чему, холеру, малярию. И от всех у странника есть прививки? А может быть, у Зартеков всего-то штук пять болезней, и разработали они пока лишь парочку боевых патогенов? Тут из круглого тоннеля, перепугав ребят, стремительно выкатился большой колобок и застыл, как вкопанный. «Мой брат в курсе нашего мятежа», — многозначительно сказал Ранкол голосом Маши. «Часть тела Каранда после регулярного тонизирующего симбиоза осталась во мне, поэтому нам легко общаться. Брат во мне, а я в нем. Это сделано в тайне от бывшего хозяина странника». Ребята поздоровались с Карантом, тот ответил им их же голосами, потом доложил Маше мироницы здоровы, обрели прежний облик. Но восстановить их одежду не удалось. Вход в сектор лабораторий охраняют роботы из артеков. Без странника войти можно только с боем, перебив или отключив всех до одного. «Отключив это как?» – сразу оживился Иван. «Мы безоружные» кораблю приближаются несколько агрегатов из фиолетовой зоны», — доложил Карант. «Пираты их сбивают, но кто-то прорвется. Пора убираться с орбиты. Я раскрыл вашим друзьям мироницам военную тайну вооружений на корабле и схему аварийного запуска двигателя. Сейчас они уже работают в машинном отделении, и скоро его запустят». «Мы не можем улететь без Юлены», — отрезала Маша. «С Юленой, госпожа Маша, явится и странник». Почти прошептал ранкол голосом девушки и задрожал. «Не обязательно», — возразил Иван. «Юлиона придумает, как облапошить странника. Ей не впервой». «Вокруг корабля носятся следопыты пиратов», — поддержал брата Карант. «Гетрису наверняка доложат об аварийном запуске двигателя и тестах оружейных систем, поэтому странник будет возвращаться только с Юлионой. Ему нужен заложник». «Скорее вообще не вернется», — рассердилась Маша. «Не знаете вы, наши Юлены. Теперь на корабле решение принимаю я. Будем ждать. При угрозе абордажа откроем огонь. Поручаю тебе, Карант, обеспечить огневую защиту корабля». «Уже исполнено. Оружие готово к бою. Энергии достаточно». «Карант». Обратился Иван к большому: "Я вижу, ты отличный расчётчик. Так почему странник не обратился к тебе с кодировкой? Моя зона ответственности безопасность, а не вычисления" ответил Карант голосом Ивана. «Я могу попробовать раскодировать сообщения Зартеков. Они с меньшей степенью защиты. А память пилота при однократной, успешной или безуспешной попытке раскодирования самоуничтожается, поэтому бывший хозяин не стал рисковать. У пиратов, наверное, есть уникальный декодировщик. Мы о пиратах, как и об остальных цивилизациях, мало что знаем, а когда жили на колыбе вообще ничего не знали. Наше дело — служить хозяину». «Какие вы отсталые в политическом смысле», — сказала Маша. «Приказываю. Первое. С нами будете говорить на русском языке. Второе. Мы вернем вам этот корабль. Третье. Мы найдем для вас подходящую планету, поселим, снабдим ресурсами на первое время. Там ранкол спокойно вырастет. Вы размножитесь и выберете себе не хозяина, а главу цивилизации». «Четвертое. Предлагаю цивилизации Колобков войти в коалицию с Союзом Колыбелей под нашу защиту, иначе вас опять кто-нибудь захватит и будет эксплуатировать. Пятое. Вы поможете нам в войне с Империей». «Колобки, как вы нас называете, никогда не воевали», — полувозразил Ранкол. «Был бы с нами третий, самый большой». «Так вас было трое», — воскликнула Маша. «Да, странник об этом не знает. Третий остался на станции «Окус». Гетрис его не продал». «Почему?» «Самый большой, самый ценный. Он вел наш корабль, пока пираты...» «Большой отвечал за навигацию?» — спросил Иван, силясь найти разгадку. «Да, его зона ответственности — инженерия, конструирование, навигация, любые расчеты. И шифровка, кодирования, В том числе...» А находясь в плену у пиратов, вы заметили за ними выдающиеся способности к вычислениям? Вычисления, моделирования и прогнозы — это их уязвимости, иначе они не обосновались бы на такой хлипкой станции, как Окус. Маш, ты поняла, кто на Окусе декодировщик? Оба колобка подпрыгнули, при этом Ранкол влетел в тело Каранта. «Похоже, они поняли, их третий жив», — сказала Маша, протянув руки к Каранту. «Отдай маленького! Что за манеры? Чуть что сливаются!» «У миранийских магов это разработанная защитная техника», — сказал Иван. «А у колобков природное свойство». Карант с легким хлопком выпустил ранкола в руки Маши. «Поможете нам не в столкновениях сказал Иван, «а с расчетами, дешифровкой информации противника, электронной разведкой. Без данных разведки мы как слепые котята». Так много не навоюешь. Поможете создать стратегию и тактику ведения звездных войн. У землян здесь нет летательных аппаратов, нет карт, нет доступа к энергии. «Нет заклинаний и магических техник», — добавила Маша. «Ничего нет», — откатился подальше Карант. «Как же вы, хозяйка маша собираетесь воевать?» «Сила земного ума», — решительно ответила та. «Правильно!» – поддержал Иван. «Мы оказались не самыми последними в секторе. Все местные цивилизации, кто хочет выжить, должны следовать за землянами». «За русскими!» – поправила Маша. «Ну да, за русскими!» – живо согласился Иван. «Не за америкосами же!» «Похоже, у нас уже складывается союзная коалиция цивилизаций. Люди, мавилы и креатиды, гипесты и колобки!» – улыбнулась Маша. «Да Колобков-то всего-то три шту индивида», – сказал Иван. «И все наши союзники бездомные, нуждаются в расселении». «Значит, нужна программа развития коалиции». «Нет, не коалиции. Скорее, братство «Тимберлита», я уверена, мечтала о таком братстве мирных цивилизаций. «Мой отец должен нам помочь. Дайте схему корабля».